Глава 20 Почти всю дорогу молчали. Неспокойное море мирно качало баркас. Чайки, пронзительно крича, кружились рядом. Доктор, забавляясь и скрадывая утомительное плавание, время от времени кормил их кусочками хлеба. Птицы ловили подброшенное вверх угощение и дрались за каждую краюху. Каждый думал о своем. Суздарев переживал, вновь погрузился в мысли о произошедшем с ним. Перед глазами до да более явно проявилось мертвое тело его возлюбленной. Остекленевшие глаза смотрели сквозь него. Холодная облетность лица, словно лунный свет, отражалась у ледяной пучиневод. вод Лиза смотрела и смотрела в самую душу, выворачивая ее наизнанку. Во взгляде было столько укора и удивления, что граф, переживая, скрежетал зубами. Сейчас он винил себя охранником, начальника тюрьмы и государя. «Обстоятельства!» Смешал все в кучу своих мыслей, не находя выхода. «Неужели это рок? Моя судьба — быть без отношений!» Жить, влюбляться и оставаться за тем одному Боже, как теперь смотреть в глаза родственникам скорее на войну, погибнуть героям, восстановив честь? Пальцы вот то и дело стискивали борт баркаса, показывая внутреннее давление. Казак, слегка прищурив глаза, наблюдал за другом. В душе он был готов к самому отчаянному шагу графа, если тот решит перевалиться за борт. Микола задумался о родных, о семье. Приятным воспоминанием согрел душу момент, когда они втроем с супругой Марфой и маленьким Дмитрием прогуливались по песчаной отмере у реки Марты, В своих воспоминаниях он не заметил, как баркас, толкнув и листое дно, причалил к пристани в небольшой бухте. Доктор, всю дорогу подгонявший матросов, подтошмите, голубчики, опоздать мы никак не можем. Первый выпрыгнул из баркаса, радостно шагнул на деревянный настил пирса, дав, как и обещал, матросам на водку. Чуть по воду, запряженной двойкой лошадей, стоял экипаж. Извозчик дремал на козлах в ожидании пассажира. «Что ж, господа, приятно было познакомиться», — обратился доктор к бывшим заключенным. «А теперь позвольте откланяться. Спешусь. Экипаж ждет. Не болейте». «Не будем», — пообещал за двоих Микола. Суздарев машинально кивнул. Биллы подумал сначала о том, что странно видеть у пристани извозчика, ведь, по сути, здесь причаливают лишь служебные баркасы, да и то довольно редко понял, что извозчик ждал доктора. План в голове родился моментально. Микола толкнул Суздалева, выводя его из состояния оцепенения. «Слушай, Ваня, ты же подумал, как до города добираться будем?» «Не пешком же! Да и с твоей ногой мы до завтра не дойдем!» «И что ты предлагаешь?» — равнодушно спросил Суздалев. Голос его звучал так, что ему было абсолютно все равно, пойдет ли он пешком или останется здесь, у пристани. О, ваше сиятельство! Да ты никак снова захандрил!» — попытался подбодрить друга казак. Это нужно лечить, знаю одно надежное средство, но для начала нужно найти иные средства, то бишь средства передвижения и средства на которые мы с тобой. Ббиллы не договорил, видя как быстрым шагом по направлению к конному экипажу направляется доктор Вунш, он ловко перескочил через борт баркаса и бросился в догонку. Суздрев издалека видел, как его друг остановил Франца Каспаровича и о чем-то оживленно с ним говорил. Затем Микола повернулся лицом к баркасу и махнул рукой, но, постояв секунду, быстрым шагом направился к пристани. Не став дожидаться, как добилые и вновь окажется рядом, Суздрев, сделав усилие, стиснув зубы от ноющей боли в ноге, перевалился через борт и вскарабкался на деревянный настил пирса. Поднялся на ноги и пошел, прихрамывая навстречу другу. Что о ваше сиятельство? Билл светился от радости, свезло нам с тобой. Доктор любезно согласился довести нас до города, а там уже разберемся, что к чему. Всегда удивлялся тебе, Микола, вздохнув, произнес граф, как у тебя ловко получается договариваться с людьми. Так люди, что золото? отозвался довольным голосом казак. «Каждый из нас, что тот самородок, потри аккуратно и заблещет». «Скажешь, что же, золото!» пробурчал Суздарев. «Всякого хватает. Да и часто ты что-то стал все с золотом сравнивать. К чему бы это? В мыслях все поди, Аляска твоя! Далась она тебе? Нет там ничего, сказки это!» Лиза тоже все про Аляску говорила. Но то моя вина. Запудрил любимый мозг, и вот результат. «Вань, не начинай!» «Прости, иногда находит. Не могу себя остановить». «Ты не журысь, Ваня!» — добродушно улыбнулся Билый. «Может, и на Аляске побываем. Мечты, а не на то и мечты, чтобы их осуществлять». «Сколько мыслей было отправлено в небо, чтобы Бог услышал, и Он непременно пошлет нам то, что мы просим. Но не сейчас. Всему свое время. А пока нам с тобой о другом думать нужно. И крепко думать». «Прошу, господа», — учтиво произнес доктор, указывая рукой на экипаж, когда оба друга поравнялись с ним. «Не сфольте беспокоиться, и свозчик топры малый». «Не первый раз везет мою особу. тамчит честь города с ветерком!» Доктор неслышно засмеялся. «Я век не забуду, господин доктор, что сына моего от верной смерти спасли. Погроб жизни вам буду обязан!» Извозчик смахнул с глаза накатившую свезу. Видно, действительно серьезная ситуация была с сыном, в которой доктор Вунш сыграл важную роль. Ну, колубчик полноте, отмахнулся доктор, не стоит плакатарности. Работа у меня такая, и я всего лишь пытаюсь ее выполнять так, как учили, и, обращаясь вновь к Суздалеву с Билым, сказал, Исольте, господа, в тесноте-то не в Все трое расселись в экипаже и извозчик, громко крикнув: и Пашли, залетные залетная Пустил лошадей рысью. Через полчаса экипаж уже проезжал по Невскому проспекту. Замелькали здания банковых магазинов. В нос ударил запах табака и навоза. Это извозчик вырулил к рынку. «Здесь ближе того, к театру», — пояснил доктор. «Мы с Лискин, это моя жена, собрались в театр в какой то веки. Микола усмехнулся, то ли необычному имени жены доктора, то ли тому, что доктор пытался сократить путь к театру, проехав через кучу навоза, которые всегда лежали у рынка. Сколько бы городовые не гоняли извозчиков, воз был и ныне там. Лошади справляли свою нужду прямо на дороге, а извозчики всячески старались избежать обязанности за ними убирать. «Вот ты, театр!» — радостно воскликнул Франц Каспарыч. «Вон и моя Лисхин!» «Я прощаюсь с вами, господа, и сощик отвезет вас, куда скажете. Всего топрово!» «Храни вас Бог!» — ответил Микола, глядя, как доктор спрыгнул с подножки экипажа, торопливо подошел к нарядно одетой женщине и поцеловал ей руку. На секунду задумался, вспомнив о Марфе. По губам скользнула улыбка. Взглянул мельком на Суздалево. Тот сидел все с тем же равнодушным взглядом, будто не были и не на свободе вовсе. Микола мотнул головой. — Слушай, братец! — обратился он неожиданно к извозчику. — Отвези-ка нас к офицерским казармам царского конвоя! И сам извозчик и Суздалев с удивлением посмотрели на казака. В глазах графа читался немой вопрос. — Так надо, Ваня! — загадочно произнес Микола и добавил — «Сам не догадываешься?» Тщетно после всего пережитого Суздарев пытался вспомнить, что могло заставить его боевого товарища сейчас ехать к офицерским казармам, ведь чинам конвоя уже давно известно, в какую переделку попал один из их офицеров, теперь уже урядник, и вряд ли кто-то из них захочет запятнать свою репутацию общением с бывшим политическим заключенным». Суздарев в ответ мотнул отрицательно головой. Извозчик, пустив лошадей рысью, направил их в сторону улицы, ведущей к офицерскому собранию. Билый лукаво подмигнул графу и улыбнулся, показав все свои ровные белые зубы. «Я же тебе говорил про средства. Первое средство передвижения мы с тобой нашли, спасибо Францу Каспаровичу. Теперь время подумать о средствах денежных». Суздарев еще больше углубился в догадки, но логической цепочки не находил. «Ты прямо скажи, зачем тебе понадобилось в офицерское собрание? А то говоришь загадками, что ничего понять невозможно. Если дело в деньгах, я отдам тебе сколько угодно. Не проще сразу поехать ко мне». Иван не понимал пронырливого казака. Завихрения в телодвижениях друга угнетали и без того плохое настроение – От мысли ехать к себе домой, видеть вокруг обвиняющие взгляды стало дурно. Граф крайне не хотел этого, разве что повидать матушку, но что-то подсказывало, что дома появляться не надо. Не ждут его там, одолеют родственники расспросами. Отвечать на каверзные вопросы сейчас в таком состоянии очень не хотелось. Иванов вспомнил о своем автоконе, и печально вздохнул. Казак истолковал все по-своему. «Потерпи чуток, Ваня!» – успокоил друга Микола. «Всему свое время! Если судьба к нам повернулась лицом, то средства будут!» Граф Суздарев покосился на товарища и постарался не выказывать удивления. Для него деньги никогда не были каким-то средством, они просто были, и все тут... Через четверть часа экипаж, качнувшись на рессорах, остановился у ворот офицерского собрания. «Слушай, братец!» — соскочив одним прыжком на землю, — произнес казак. «Подождешь меня? Если выгорит одно дело, то получишь не только на водку, но и на масло с икрой!» «Да чего ж не подождать-то?» — отозвался извозчик. «Знамо дело! Идите, ваш благородь!» «Как догадался!» — хитро улыбнувшись, произнес белый. «Да штука несложная», – каштеново ответил извозчик. «Кто еще в этот час к офицерскому собранию-то стремится? Только одетый вы, ваш благородь, совсем не по чину». «Одежда дела наживное, братец», – весело подметил Микола. «Главное, чтобы голова на плечах была. Правда, ваш сядьство?» Биллы подмигнул Суздалеву и направился к воротам. Ворота, как и положено, были закрыты. В карауле стоял знакомый казак. Будучи офицером конвоя, Биллый принимал его на службу. Но прошло достаточно времени, узнает ли... «Здорово, казак!» — начал разговор Микола. Молодой казак ничего не ответил и стоял, не шелохнувшись. «Мало ли кто шатается мимо, всякому не наотвечаешься!» «А скажи-ка, братец!» — продолжил Биллый. Молчание казака совершенно его не смутило. «Как мне с урядником порохнёй увидеться?» Казак повернул голову, мельком осмотрел незнакомого мужчину и снова отвернулся. «Не положено!» «Да я и сам знаю, что не положено, устав не велит!» Поддакнул Билый. «А ты, я вижу, Сашко добрый сей устав усвоил!» Караульный, услышав свое имя, уставился на Миколу, Долго смотрел, пытаясь различить стоявшем перед ним бородаче в изношенном бешмете и черных шароварах знакомые черты. Наконец, лицо его просияло. «Ваше благородие! Да как же это?» «Узнал братец!» — улыбнулся бывший Спаси «Спасите, Христос! Так как насчет урядника?» «Вам повезло, ваше благородие!» — отчеканил казак. «Урядник Порохня сегодня на смене караула и должен появиться с минуты на минуту». «Вот ты добре!» — внутренне ликовал Микола. «Я подожду». «Да вот и он!» — слегка махнув головой в сторону, произнес караульный. К воротам приближался наряд. Урядник и два казака. Происходила смена караула, и так распорядилась судьба, что именно сегодня разводящим был нужный билому урядник. Наряд приблизился. «Это что такое?» — раздался громкий голос урядника. «Господин урядник, докладывал Караульный. «За время моего дежурства никаких происшествий не произошло, а это...» Казак махнул головой в сторону стоявшего у ворот Миколы. «Вижу, не слепой!» — оборвал Казака урядник. «Смирно! Я сейчас!» Наряды Караульный вытянулись в струну и замерли. Урядник сразу признал своего бывшего командира, которого уважал, и к тому же они были еще и земляками из соседних станиц, а землячество для казака — не пустой звук. «Господин подъезд Саул, здорово живете!» — радостно произнес Урядник. «Слава богу, братец!» — отозвался Микола. «Все в руках его!» «Понимаю, Николай Иванович!» — не задавая лишних вопросов, произнес Урядник. И знаю, зачем я вам понадобился. Я не забыл. Все сохранил, как велели. Порохня понял, зачем приехал его бывший командир. Когда подъесаула Билова сажали в арестанский экипаж, то он отдал на хранение ему уряднику порохнесу черкеску, шашку, да и небольшой кожаный мешочек, туго набитый звонкой монетой. Жалование у офицеров было на порядок выше. Все сохранил Порохня, как ока, не мог иначе. Уже больно по душе был ему старому вояке этот офицер. Частенько балакали они в свободное время за станицы своей семьи. Да и подарочек внукам нет-нет передавал господин подъесаул, и по службе не гонял. «Николай Иванович, подождитесь четверть часа», — прояснил Порохня, — «сейчас освобожусь и все принесу». «Добрый братец!» – отозвался Микола. «Подожду!» Порохня сменил караул и, как и обещал, через пятнадцать минут появился у ворот вновь, держа в руках холщовый мешок. приказал караульному открыть ворота, урядник бережно, как какую драгоценность, передал мешок в руки бывшего своего командира. «Все в целости и сохранности, господин подъесаул, негромко сказал он. «Да я, братец», — ответил Микола, — «и не под Есаул уж вовсе. Почитай, как и ты, урядник, а за сохранностью вещей моих храни тебя Господь и низкий тебе поклон». «Да как же это?» — растерянно произнес Порохня. «За какие такие грехи у вас, урядники?» «Если бы я знал», — весело сказал Билый, «судьба как куражится». «Да, дела» слетела с устурятника. «И куда вы теперь?» «Одному Богу известно!» серьезным голосом ответил бывший подъесаул и добавил, «Ну, прощай, братец, будет угодно, свидимся!» «Будьте с Богом, господин подъесаул!» Перекрестив на прощание Билова, сказал Порохня. Извозчик с интересом наблюдал за разговором двух казаков. Ему нравилось то, что хоть и бывший, но все же офицер говорил с сурятникам как с равным, не показывая своего превосходства. Не то что у нас русских, каждый барин норовит унизить. Эх! Стараясь не углубляться в грустные мысли, извозчик развернул коней. Попрощавшись с сурядником, Микола запрыгнул в экипаж. Суздарь, дремавший все это время, очнулся ото сна. «А, это ты?» Заспанным голосом приветствовал он своего друга. «Сделал свои важные дела». «А ты, Ваня, кого хотел увидеть, не государя ли?» – пошутил Микола. Он был доволен, что его черкеска и шашка снова при нем. Развязав мешок, он запустил внутреннего руку. Пошарив, нащупал кожаный мешочек, набитый монетами. «Вот и средства Подбросив в руки мешочек, радостно сказал казак. живем, Ваня!» «Что ты так смотришь на меня? Или, может, ты домой собрался?» Белый приподнял бровь. Иван отрицательно покачал головой. «Я так и думал!» «Куда теперь?» — спросил извозчик, слегка хлестнув лошадей. «Вези-ка, братья, с нас в гостиницу!» — отозвался Микола. «Где-нибудь поблизости, чтоб с ванной была!» «Хм, поблизости?» — переспросил извозчик. «Тогда извольте к французу кулону. Его гостиница в аккуратно углу Невского проспекта и Новомихайловской улицы. Через полчаса будем там». «Добро, вези к французу», — сказал Микола. «Мы с вами только особо турков не любим. Французы нам по душе, кухня что надо. Хотя по мне наши лягушки в станице так вкуснее». Казак подмигнул извозчику. Белый шутил без умолку. Настроение у него было приотличное. Все складывалось как нельзя лучше. Дарованная свобода, на удивление легкая дорога до города и, наконец, его вещи, среди которых накопленные за службу царские рубли. На первое время хватит с лихвой, а там поглядим, куда шлях выведет. Суздалев напротив отмалчивался, ушел в себя. Мысли о доме, о несчастной матушке, убитой горем, о смерти кузины, об авто, которое могли продать за долги, разрывали душу. Нога ныла, Иван косился на друга. Действительно, нужно сперва отмыться, заказать костюм приличный, а потом уже появляться дома, хоть ненадолго повидаться с матерью или уехать к ней в имение, если ее нет в столице. Минут через двадцать извозчик остановил экипаж у парадной гостиницы, принадлежащей французу Кулону. На тот момент это была одна из лучших гостиниц в столице. Микола расплатился щедро с извозчиком, тот расшаркался в благодарностях и, попрощавшись, скрылся в покрытых туманом сумерках, опустившихся на столицу. «Нам бы номер, братец!» – произнес Микола, когда они с Суздалевым вошли в небольшой холл гостиницы. «Остались лишь два номера», — отозвался Халдей. «Давай тот, что получше», — распорядился Микола, — «чтобы ванна была». «С вас...» — Халдей озвучил цену, заходясь в торжественном кашле. Билый рассчитался золотыми червонцами. «Ваши ключи?» — стерясь словесно перед гостями, несмотря на их весьма неприглядный вид, но заметив набитый монетами мешочек, произнес Халдей. Его уже начинало распирать от новостей. Можно было позвонить в местную газетенку и заработать пару монет. Наверняка перед ним скрывались знатные особы. Да и в полицию можно было тоже по привычке донести, а то мало ли что. Биллы взял ключи, и они с Уздалевым прошли в свой номер. Войдя внутрь, друзья поморщились. В номере было три комнаты, прихожая, гостиная, спальня и крохотная ванна. Духота, отсутствие штор или желюзи, пахло пылью, насекомыми и мускусом. Но главная проблема – клопы. Они атаковали сплошным шевелящимся покровом всякого, кто по незнанию не туда сел и особенно прилег. На диванах в гостиной спали всегда только слуги. Благородному человеку проще всего было вообще не приближаться к мягкой мебели – — Да, — протянул Суздалев, — в камере в форте и то было уютнее, хоть и нары, но без клопов. — Не журысь, Ваня! — подбодрил его Микола. — Найдем выход! Он вышел в коридор и через какое-то время вернулся в номер, принеся две абсолютно новые походные кровати. Затем взял чистые матрасы и набил их свежей соломой. Кровати поставил в самом центре одной из комнат. Ножки кровати Микола установил в тазы с водой. Уровень комфорта был достигнут вполне приемлемый, да и спать после таких мер можно было относительно спокойно. Приняв ванну по очереди, друзья бухнулись на кровати и тотчас провалились от усталости в глубокий сон. Проснулись лишь на следующий день к полудню. «Уже и не помню, когда так спал». Потягиваясь, произнес Суздарев. «Согласен», — ответил Микола, — «в последнее время нам с тобой от носом спать приходилось в полглаза». В животе обоих урчало, голод давал о себе знать. Суздарев с Билым переглянулись и засмеялись. «А что, ваше сиятельство, не изволите ли отобедать?» — шутливо спросил Микола. «Изволю непременно, чего и вам, господин казак, желаю». Голос Уздарева зазвучал с нотками некоторой веселости. «Узнаю своего друга!» – отозвался Микола. «Тогда подъем и пойдем на поиски более-менее сносного трактира!» Друзья наскоро привели себя в маломальский надлежащий вид и вышли на улицу. Буквально через квартал они наткнулись на заведение, над которым красовалась вывеска «Трактир у Федотыча». «Ну что ж, Ваня, пойдем посмотрим, чем угощают у этого Федотыча». «Выбора нет, пошли, желудок уже к спине прилип». Друзья отворили дверь трактира и оказались в полутемном помещении. В воздухе стоял запах чего-то жареного, табака и перегара. Оба друга поморщились. Осмотревшись, нашли свободный столик и гремя скамейкой уселись за него – Кроме них в помещении уже находилось человек 8-10, Все в изрядном подпитии. Это было видно потому, какой гул голосов стоял в трактире. Мальчик-официант в грязном переднике, как из-под земли, вырос у стола. «Неси что-нибудь мясное, закуски там, селедочку и водки, только хороший графин!» Микола сделал заказ, и они с Суздалевым... Наблюдая за другими посетителями сего заведения, стали ждать. Водку и закуски принесли быстро. Микола разлил из графина по стаканчикам, поднял. «Что, Ваня, будем живы, не помрем!» «Точно, за это и выпьем», — сказал Суздарев. Стаканчики звякнули, и приятное слегка обжигающее тепло разлилось по телу. Закусили соленой селедкой с лучком, Суздарев икнул, беря в руку графин, сразу налил по второй. «Однако, ваше сиятельство, не торопитесь ли вы?» – поддел друга казак. «В самый раз между первой и второй пуля не должна пролететь», – парировал Суздарев. Вторая доза горячительного прошлась по телу, на этот раз слегка отозвалась теплой волной в голове, и снова кусочки подкопченной соленой селедки отправились вслед за водкой. — Хорошо, — сказал Суздалев. Плохие мысли отступали под воздействием спиртного. Голова понемногу туманилась, тело расслаблялось. — А я тебе о чем говорил? Самое, что ни на есть верное средство — лечить рану душевную, — коротко ответил Билый. — Наливай. Суздалев налил по третий. — Хотели было выпить, но мальчик-официант принес заказ. Жаркое из утки с яблоками и картошкой дымилось на блюде. От аромата оба друга чуть не поперхнулись слюной. Третью выпили не чокаясь, и тут же ложки потянулись за горячим жарким. Обжигаясь, наполняли рты мясом и картошкой. Еле молча, пока не насытились. блюдо почти опустошили. Микула взял графин, чтобы налить по четвертой. «Эй, может, ты мне нальешь?» Раздался голос откуда-то справа. Микула, не обращая внимания, разлил по стаканчикам водку, потянулся вилкой за кусочком селедки. «Эй, ты!» — снова донеслось до слуха. «Я тебе сказал, водки мне налей!» Микула протянул руку со стаканчиком к Суздалеву. Тот ответил взаимно. Выпили, закусили. «Ты чё, не понял?» Пьяный голос прозвучал совсем близко. Микола медленно поднял взгляд. Перед ним, нависая шатающимся телом над столом, стоял человек ростом метра под два, грузный, в глазах светилась злость. «Это вы мне?» — как можно спокойнее спросил казак. «Тебе заморыш, кому же еще? «Кошель срезал у господ, теперь развлекайтесь? Хотите дальше хорошо сидеть? Я здесь главный, мне все наливают». Микола понял, что без мордобоя не обойдется. Амбал был приличных размеров. В голове слегка затуманенной спиртным стало проясняться, Следуя тактике, бить нужно было первым, иначе если нападет первым амбал, то придется туго. «Хорошо», – спокойно ответил Микола, наливая в стаканчик водку. Суздалев смотрел на друга стеклянным взглядом. Спиртное на него подействовало сильнее. В голове шумело, он пытался связать обрывки услышанных фраз и понять, о чем эти милые люди говорят. «Вот так-то лучше! Смотри, а то голову вмиг откручу!» Мордоворот, доволен тем, что его требования исполнили, сделал шаг к столу. Билый взял стаканчик с водкой в руку и, не раздумывая, выплеснул противнику в глаза. Тот замычал от боли. Микола, сгибая руку, выкинул вперед локоть и попал точно в нижнюю челюсть. Затем вскочил на скамейку и, оттолкнувшись от нее, подпрыгнул. Тяжелый кулак казака с силой опустился на затылок детины, и тот рухнул, теряя сознание перед столом. «Наших бьют!» – раздался писклявый голос, и к столу, где сидели Микола с Ваней, с разных концов трактира понеслось человек семь в миг протрезвел и только приподнялся на ногах, как получил сзади увесистый удар по спине. По инерции подался вперед, но устоял, выпрямился и с разворота всадил сжатый кулак в пропитую морду нападавшего. Тот, раскинул руки, распластался на полу. Микола тем временем отбился от двух нападавших. Коротко и жестко колеча мужиков, сломав одному ребро, второму раскрыв правую бровь, едва не выбив глаз. Не было передышек, чужие удары посыпались со всех сторон. Знатно зарядили увесистым поленом в голову, и казак, рассмеявшись, вскочил на стол и выбросил ногу вперед. Еще один нападавший отлетел в сторону, получив в лоб и теряя сознание. В драки друзья не заметили, как хозяин трактира выбежал на улицу, истерично крича. Буквально через пять минут в трактир вбежали два городовых. Пронзительный свисток раздался в воздухе. Но в горячке боя, пусть даже и кулачного, разве услышишь? Микола уложил на глазах полицейских еще одного пьянчушку, попытавшегося угодить графинам по голове казака. Суздарев в азарте драки не обратил внимания на то, что к нему подбежал один из городовых и со всей силы обрушил свой кулак на голову полицейского. Тот замер на секунду, закатил глаза и рухнул на пол, как столб. «При исполнении! Убью, сволочь!» Второй полицейский нервно доставал дубинку из-за пояса и шел в направлении графа. «Стоять, гад!» Рука уже была поднялась, но так и застыла в воздухе вместе с дубинкой. Ловкий удар Билова в затылок отправил городового в нокаут. Рядом раздался шорох. Казак мгновенно развернулся, сжав кулак и готовясь всадить его в очередную жертву, но увидев, что это всего лишь мальчика Витсант, опустил медленно руку и осмотрелся. Перед ним на полу, в совершенно бессознательном состоянии, лежали одиннадцать тел, среди которых выделялись два городовых. Билы с Суздалевым переглянулись. Ничего хорошего это им не сулило. осталась надежда на то, что в трактире был полумрак, и их лица толком разглядеть не могли. «Поели!» — фаталистически вздохнул, сказал Иван. «Бежать сможешь?» — спросил Билый. Суздарев пожал плечами, мол, не знаю. Тогда ноги в руки и айда! Микола бросил на стол деньги и, хватая друга за руку, потащил к выходу. Хозяин трактира, не желая ввязываться, присел за стойку. От носу мы выскочили на улицу. Где-то вдалеке раздался протяжный свист городового. «То ли еще кто набедокурил, а то и по нашей душе, гайда, Ваня, окольными путями!» Через час, попитав по знакомым улочкам, но стараясь не бежать, Суздалев с Билым сидели в своем номере в гостиниц. Халдей принес им чай с бубликами, и друзья с удовольствием отхлебывали обжигающий напиток, заедая мягкими бубликами. — Явно судьба нам благоволит, — сказал наконец Суздарев. Из такой переделки выбрались, только вышли, поневоле начнешь верить в судьбу. «В Бога нужно верить Ваня, а не в судьбу», – мрачно заметил Микола. «В него одного. Вера – это сокровище, данное нам Господом». «Ну да», – усмехнулся граф. «Ты еще скажи золото». «Золото – это иное, а вера – истинное сокровище», – парировал Микола. «Ты мне как-то про золото империи говорил. А где оно, это золото?» – вопрошал Суздарев. «Гроша все ломаного не стоило». «Иной раз под золотом можно подразумевать нечто иное», — сказал Билли. «Порой золото — это нематериальная сущность». «Взять тот же форт», — сказал казак. «Ты считаешь, что там мы не столкнулись с золотом? А, к примеру, доктор? Чем не золото? А те же охранники, что помогали». «Ага, ты еще начальником золото одень», — сихидничал граф. «Чудак-человек, золото – это то, что нам дается на жизненном пути, то, чему мы учимся, вроде дерева познания», – продолжил Микола. «Это как?» «Да всё просто, друг. Золото форта – это то, чему нас научило время, пока мы сидели в камерах. Это наши грехи и расплата за них. Вспомни наш с тобой разговор в лазарете». Все это с чем мы столкнулись в неволе и есть золото форта подытожил Микола. На утро следующего дня зашли в магазин готовых костюмов и наскоро переодевшись, посетили войсковую канцелярию части, которые были приписаны. В полутемном кабинете грозный подпоручик полистал приказную ведомость и хмыкнул, откидываясь в деревянном кресле. «Ну что, господа, готовы к службе?» «Так точно!» – отчеканили товарищи привычно. «Похвально ваше рвение! Все бы так рвались на Кавказ! Но у вас отпуска до осени! Сейчас документы подготовлю и выдам денежные аттестаты!» «Как отпуск!» – выдохнул казак. Он поверить не мог словам помощника-интенданта. «Домой можно, что ли, ехать?» Белый растерянно посмотрел на Суздалева. Тот хмыкнул. До 1 сентября свободны! Куда хотите, можете ехать? Таков приказ. Только через час они вышли на крыльцо канцелярии. Ничего не понимаю, пробормотал Микола, бережно сворачивая купюры и пряча их в мешочек. За что такие щедрости? Может, разобрались? Иван раскурил папироску и, затягиваясь сквозь дым, посмотрел на золотые купола церкушки, выглядывающие из-за домов. «Тогда почему в звании не восстановили?» – недоверчиво спросил билый «Не все сразу», – спокойно сказал граф. «Раз дают отпуск после форта, значит, чувствуют за собой вину и дают таким образом отдохнуть перед Кавказом. Ты мне скажи, что дальше делать будем? Может, в Италию? Там всегда тепло, курорт, знойный песок и женщины-красотки». «Нет, какая Италия? У меня сейчас нет денег на курорты. Я домой на побывку куплю подарков а то и два, чтоб всех в станице одарить и осенью вернусь на службу». Граф зевнул, достал из кармана свои отпускные, отслюнявил две бумажки, остальное отдал казаку. «Что еще удумал?» — хмуро ответил на его поступок тот. — На подарки для станицы и петушок для сына от меня. Раз ты домой, то и я поеду. Заждались, наверное. Мне на извозчика хватит. — Вонятка, а давай со мной в станицу. Женем тебя там. У нас девки лучше, чем в Италии. Соглашайся. — Нет, друг, домой, к себе. Давай прощаться до осени. Они крепко обнялись, хлопая друг друга по спине. Биллый не выпускал Суздалева, цепко держа за плечи и заглядывая в глаза. «Не хочу я тебя одного оставлять, не готов ты!» «Нянька!» – усмехнулся Иван. «Как же я Кавказ смогу пропустить? Ты же там без меня пропадешь!» «Да-да-да!» – «Да, да, да», огрызнулся, также усмехаясь Микола. «Посмотрим, кто за кем еще будет присматривать!» Граф хлопнул примеряющий казака по плечу, свистнул извозчику и укатил по грязной улице, величественно держа голову и спокойно покуривая. Белый покачал головой и отправился по мануфактурам. Остудок дня он выбирал подарки, покупал самые дорогие рулоны тканей, платки, фирмены, табак, чай и конфеты. Среди крупных покупок было отличное новое ружье и гармоника до деда Трахима. Весьма довольный собой, Микола, напевая себе под нос добрую песню, упаковал подарки в чемоданы и связал большой баул. Времени до ночного поезда оставалось еще добрых три часа. Надо было еще купить в дорогу с нити и вязанку свежих баранок к чаю. Настроение было приотличным, в мыслях он уже прижимал Марфушку к груди и гладил по голове выросшего сына, как вдруг... Ломая на строе песню, под окном раздались длинные гудки. Билый нахмурился, осторожно подошел к окну, отодвигая шторки внизу в открытой машине, сидел граф Суздарев и спокойно курил папироску. Выглядел он уже как последний франт в соболевой шубе, в белой рубашке, с четкими усиками и привычной ухоженной прической. Тоже, видно, времени зря не терял, Иван небрежно махнул рукой, отрывая ее от руля, давая понять, что заметил друга в щели занавески. Билый вздохнул, раздвинул шторки и с трудом распахнул рамы, заклеенные на зиму. Облокотился на подоконник и крикнул с третьего этажа. «Это как у императора!» «Почти!» – небрежно согласился граф. «Соскучился, приехал проводить!» «И тут почти угадал!» – крикнул в ответ Суздарев, пугая прохожих. — Не нравится мне это почти, — пробормотал Микола и криво усмехнулся в ответ. — У меня новость есть хорошая. Спускайся. Поехали в ресторан. — Новость? Так поезд у меня скоро. Там Ухай из Стерляди лучшая в столице. Холодная водка с икрой. Тебе перед дорогой поесть надо. — Ага, — расстроенно протянул Билый. — Опять баранок в поезд не успею купить. «Иду! Я живо!» Через минуту он уже сидел в автографа. Суздалев кивнул и медленно тронулся с места. «Видно, дома все хорошо», – кивая, сказал Микола. «Почти», – неопределенно сказал Иван, чуть заметно морщась. «Что за новость? Газеты читал?» «В поезд купил две штуки, хотел там почитать. Дорога дальняя, не все время же думать и пейзажами восхищаться. А что там?» «Почитай статейку», — сказал Иван, кидая служенную газетку. На черном рисунке отчетливо засел парусник между льдинами. Заголовок был соответствующий. «Пропавшая экспедиция». Интересно буркнул Микола. Граф по обыкновению своему флегматично кивнул — Казак бегло прочитал текст. Из текста выходило, что собирают команду добровольцев, хорошо финансированных на поиски затерянной экспедиции в Арктике. Смельчакам предстояло преодолеть уже проложенный известный маршрут, прочесать окрестности и спасти уцелевших. Рассчитывали, что выживших осталось немного. «Интересная статья!» «Не то слово!» – поддакнул Суздалев. Отчаянные смельчаки эти добровольцы, наверное, лучшие из лучших. Конечно, я тоже записался. Что? Изумился Билой, Жить надоело. Ты хоть раз во льдах ночевал. Знаешь, что это такое? Чепуха. Зато у меня есть деньги. Меня с радостью приняли в добровольческий отряд. Иван Матвеевич! Николай Иванович!» Протянул Суздарев и улыбнулся, видя такое нервное возбуждение казака. Тот искренне беспокоился за друга. «Ну, представь, какая это возможность сейчас отличиться. Потом газеты будут писать, вас хвалять. Такая известность может и до императора дойти. Мне честь свою отмыть надо. Без нее нет жизни дальше». «А мне, значит, не надо», – буркнул билый «Тебе в станицу на побывку». «Ага, тут могут и в звании восстановить. Да и куда я тебя во льды одного отпущу?» Суздалев улыбался. Казак еще немного погорячился и тоже расслабленно откинулся в кожаном кресле. Холодный ветер бесцеремонно хватал за щеки, выбивал слезы. Но Билый улыбался. Вернуться в станицу и повидать родных очень хотелось, но приехать в восстановленном звании и снова стать офицером – Пускай до этого предстояло прошагать пол Арктики, это по-настоящему окрыляло. Подарков-то много купить успел. Чуток, уклончиво ответил казак, а что? Отправим поездом без тебя. Добре, протянул Микола и довольно улыбнулся. Добре. Конец книги. Читал Александр Чайцин сентябрь 2024 года.